Дрейв. В те времена, когда Офелия проходила обучение в дружной семье, у нее была одна обязанность, которую она ненавидела больше любой другой — прочистка сливных труб в душевых. Все наиболее неприятное, что выделяется телом, скапливалось там в форме волокнистой каши, которую следовало регулярно вытаскивать из сливов, чтобы избежать засоров, особенно если душевые используются сообществом мужчин и женщин всех возрастов. Вонь из сливов общежития шла невыразимая. Именно такой запах и пропитывал весь дирижабль. Кабины, трюмы и туалеты были переполнены пассажирами. Они прижимали к себе те немногие личные вещи, которые смогли унести в момент облавы. Какой-то мужчина судорожно вцепился в тостер, не позволяя никому отнять его. Некоторые были настолько измотаны, что лежали прямо на полу, не протестуя, даже когда другие задевали их ногами. В царящей кругом жаре было что-то животное первобытное. Когда ведущую к трапу двери закрыли, Торн остался стоять, застыв на пороге. Каждый пассажир представлял для него алгебраическую переменную, которую следовало вписать во все более сложные уравнения. С привычной маниакальностью он уже открывал свой флакон с дезинфицирующим средством. — Иди за мной, — сказала ему Афелия. Она наконец-то справилась со строптивыми сандалиями. Прокладывая дорогу, она просила других подвинуться, чтобы дать пройти, не раз получая в ответ недовольное ворчание. С момента, когда она проснулась в часовне, ей не удавалось идти по прямой. Она невольно пыталась выправить движения, которые больше в этом не нуждались. Несмотря на все усилия избежать соприкосновений, она читала разную одежду, все больше и больше пропитываясь страхом, гневом и горем. Семейные говоры почти всех корчегов смешивались, накладываясь друг на друга. Помимо дежурных лампочек, свет исходил от штампов, сияющих на лбах тех нелегалов, кому удалось скрыться из амфитеатра. Все, что осталось от космополитизма и разнообразия Вавилона, сконцентрировалось здесь. Сутулись под низким потолком, Торн старался не допустить, чтобы его кто-то задел. Любая случайная подножка могла вызвать гибельный бросок когтей. Афилия заметила Элизабет, сидевшую в глубине переполненной раздевалки, но та не ответила на ее приветственный взмах рукой. Она поджала под себя длинные ноги, безропотные, похожие на гладильную доску, которую сложили и надолго убрали в шкаф. Добраться до прогулочных палуб на корме оказалось истинным подвигом. Их брали приступом мужчины и женщины, которые бились о двойное остекление. Они отчаянно ругались запрещенными словами. У этих не было штампа на лбу, но их разношерстные броские тоги итоги никак не вписывались в положенный дресс-код. «Плохие парни Вавилона». По крайней мере, здесь Торн сумел прислониться к стеклу, держа всех в поле зрения. Сквозь смотровые окна виднелся лишь кусок перона в тумане и стоящие на посту гвардейцы, глухие к призывам пассажиров. Штыки их ружей поблескивали в свете фонарей. «Чего они ждут?» — спросила Офелия. «Других нелегалов?» Торн взял с буфета салфетку и воспользовался ею, чтобы тщательно стереть весь жир, налипший на стекло от множества пальцев. Потом указал на ветровой конус снаружи. Он был приспущен. «Дыхание Нины!» «А это что?» «Так вавилоняне называют южный ветер. Он поднимается каждую ночь в сухой сезон». «А зачем его ждать? Это же дирижабль, а не воздушный шар!» Торн достал из кармана перчатки, которые Офелия вручила ему на сохранение. Самолично натянул их на нее, сначала на одну руку, потом на другую, и даже застегнул пуговички на запястьях. Каждое его движение было невероятно интимным. Торн вел себя, как если бы волнующаяся вокруг толпа вдруг превратилась в нечто, не имеющее к ним отношения. И только сменив ее временные очки на настоящие, он погрузил стальной взгляд в глаза Афелии. Ему не пришлось ничего говорить. Она поняла. «Не будет». Ни пилота, ни экипажа. «Тебе следовало остаться на перроне?» Тихо проговорила она. Суровые губы торно скривились. Усмешка была мимолетной, как сверкание молнии, но Офелия она показалась утешительней любых слов. «Держись за поручни», — велел он. Весь каркас гондолы заскрипел под внезапным давлением ветра. Ветровой конус снаружи надулся, гвардейцы отдали швартовы. Редкие фонари Вавилона, видневшиеся сквозь туман, мгновенно исчезли. По всему дирижаблю раздались пронзительные протестующие вопли пассажиров, которых уносило вдаль дыхание Мнины, раскачивая, как бумажный пакет. В дрейф по морю облаков. Пассажиры повалились друг на друга. Точно костяшки домино. Офелия не осмеливалась вообразить, как она цеплялась бы за поручень без перчаток, пытаясь не прочесть его. Ей показалось, что она вновь на карусели альтернативной программы. «Мы должны взять под контроль этот аппарат», — клацнув зубами, выговорила Офелия между двумя встрясками. Ножная арматура Торна согнулась под опасным углом, но его, казалось, больше заботила жевательная резинка — прилипшая к рукаву мундира. Вряд ли леди Септима была настолько любезна, что оставила нам возможность навигации. Он разогнул свою длинную руку и поймал Афелию в момент, когда та готова была потерять равновесие. Дирижабль накренился. Раздался взрыв ругательств. Плохие парни явно рассчитывали отпраздновать конец света иным образом. Каждый цеплялся за что мог. Крупный предмет на колесах, который Афелия вначале приняла за служебную тележку, покатился по полу и оказался креслом амбруаза. Его инверсивные руки без особого успеха пытались задействовать тормоза. Обвивавший его шею шарф, вздыбился всеми своими шерстинками. Сам амбруаз, напротив, казался спокойным. Лицо юноши даже просияло в тот момент, когда он встретил изумленный взгляд Афелии. «Вы здесь, мисс? Но как вы...» Остаток вопроса затерялся вместе с ним, когда его коляска продолжила неумолимый спуск вдоль прогулочной палубы. Дирижабль качнула. Новый взрыв ругательств. Подчиняясь воле колесам, Бруас покатился в обратном направлении. Торн поймал его за шарф, когда кресло проезжало мимо, и резко остановил. «Вы-то что здесь делаете?» Это прозвучало почти как обвинение. Растерявшийся амбруа захлопал длинными ресницами. В этой тошнотворной парилке его золотистая кожа, черные волосы и белоснежная одежда сохранили всю свою шелковистую свежесть. Нелегалы, которых я приютил. Я ничего не смог поделать. Сори. Обонятели из городской стражи запомнили их запах и отследили до дома отца. «По приказу леди Септимы, нас всех задержали и разлучили уже много дней назад. Я даже не знаю, здесь ли они, на борту или нет. Транспортник такой огромный, я не смог их найти. А правду ли говорят, что дружная семья тоже обрушилась?» Не обращая внимания ни на качку, ни на крики вокруг, Торн только крепче затянул бьющийся шарф, вынуждая амбраза смотреть ему в глаза». Мягкость одного только подчеркивала жесткость другого. Что вы от нас скрываете? Ваш отец и вы сами. Я не очень понимаю, Сир. А мне кажется, вы напротив. Отлично все понимаете. С самой первой встречи Торн увидел в амбразе потенциального шпиона Лазаруса, а через того самой явлали идиё. Обнаруженная на чердаке колумбария урна с его именем не улучшила первоначальное мнение. А вот у Афилии мнения больше не было вовсе. Она посмотрела на отражение растерянного Амброза в стекле палубного окна, как делала в последнее время при каждом удобном случае, проверяя, не находится ли в обществе другого. Но что это в сущности доказывало? Зеркала вряд ли выявляли любое самозванство. Может, Афелия и не знала, кем на самом деле был Амбруас, зато была уверена в двух вещах. Во-первых, шарф ему доверял, а во-вторых, сейчас не время для объяснений. «Вы ведь водитель?» — вмешалась она. «А пилотировать дирижабль сумеете?» Наполовину задушенный Амбруас мотал головой, пока Торн не соизволил ослабить схватку. Похоже, командная рубка приведена в негодность, и это не самая скверная новость, мисс. Судя по направлению и скорости дыхания Нины, мы не найдем никакого ковчега, где можно причалить. Отец учил меня картографии. В той стороне нет ничего, только облака. Афилию начала реально подташнивать. От очередного толчка поручень впился ей в ребра так, что перехватило дыхание. Она снова подумала о поезде, который отказался вести ее в третий протокол. Обо всех ответах, оставшихся на Бавилоне, от которого они стороном отдалялись с каждой секундой. Об этом разбитом на куски мире, где они оба так и не сумели найти себе место. Она — беглянка, он — беглец. О прошлом, которое перевернуло и влали и, и о будущем — которого другой хотел их лишить, о наблюдательном центре девиации, который как раз в этот момент совершал те же ошибки с ее отголоском. «Кто я?» Нет, Афелия этого не позволит. Она набрала в грудь побольше воздуха, снова осознав вонь, крики, тряску и, самое главное ощутимое, большую руку Торна, лежащую на ее собственной. Тик-так. Карманные часы гипнотически раскачивались на цепочке поверх его рубашки. Их крышка открывалась и закрывалась в такт биению сердца. При виде их у Афили родилась безумная мысль. «А где она? Это командная рубка». Амбруаз с величайшим трудом старался удержать кресло на месте. Инверсивность отнюдь не облегчала ему задачу. «На другом конце корабля, мисс, но она приведена в негодность, как я вам уже...» «Мы должны пойти туда», — объявила Офелия. Стоя спиной к окну, Торн пронзительным взглядом окинул все усиливающийся хаос на палубе. Столкновения перерастали то в потасовку, то в объятия. Пассажиры держали пари, предсказывая точный час своей смерти. Наименее оптимистично настроенные давали не больше пятнадцати минут». Едва человек раздражался паническими криками, плохие парни, хохоча как безумцы, кидались на него и запихивали ему в рот свои листовки. Музыканты достали саксофоны и пустились в невероятные джазовые импровизации. Один из них выбил себе зубы, когда очередной толчок бросил его на пол. Пожилая дама, совершенно голая, танцевала на столе в ритме качки. Торн Сморщил свой большой нос. К великому удивлению амбруаза он хватил задние ручки кресла-каталки и пустился в путь, толкая его перед собой. «А я-то думал, вы меня не любите, сир?» «Я вас не люблю», — пробурчал Торн. «Я вас использую». И действительно, он маневрировал креслом, как ледоколом, раздвигая пассажирскую массу. Офелия замыкала процессию, следя, чтобы никто с тыла не получил от Торна удар когтей. Наверняка ее собственное свойство дракона набирало силу, благодаря чему она все отчетливее различала тень Торна, вибрирующую, как колючая проволока, под током. Необходимость сдерживаться в подобных обстоятельствах требовала от Торна ежесекундной внутренней борьбы. Вместе они пробивались сквозь беспорядочные волны толпы, борясь с качкой, продираясь через зловонные коридоры, переполненные спальные каюты, разграбленные кухни, разнесенные в прах жилища экипажа. Лампы постоянно гасли и вновь зажигались. В этом чередовании света и тьмы рыдания смешивались с безумным хохотом. Истерия. Потом наступила тишина. Она обрушилась на дирижабль со всей тяжестью крышки гроба и так внезапно, что Торн остановил кресло амбруаза посреди вентиляторной. Афилия собиралась спросить, что происходит, но вопрос застыл вместе с ней самой. Она почувствовала это всем нутром. Уверенность, что находится там, где никогда не должна была находиться. Иллюминаторы побелели. Под поверхностью моря облаков они темнели. Великая пустота между ковчегами. Никогда еще Афелю не охватывало такое чувство отторжения, такое утробное желание оказаться не здесь. Нечто подобное было, когда ее заперли в помещении мусоросжигателя или когда Фарук выплеснул на нее всю мощь своего психического давления или когда она увидела небытие, столкнувшись с уборщиком из мемориала. Нет, сейчас было еще хуже. Это было запретным. Афелия. Торн выпустил кресло амбруаза и склонился над ней. Большими пальцами он надавил ей на щеки, а глазами пытался поймать ее до странности неподвижный взгляд. Пот, стекавший по его шрамам, Крупными каплями падал ей на очки. Офелия ни в коем случае не следовало увлекать его за собой. Она не узнала шипения, исходящего из собственного горла. «Пустота! Нам нельзя быть здесь!» Говорить вдруг стало так же ненормально, как дышать. «Продолжай двигаться вперед!» — приказал Торн. «Мы почти на месте!» Афилия заметила под огромными медными вентиляционными трубами скорчившиеся силуэты мужчин и женщин. Больше никто на борту не плакал и не смеялся. Забившись в слишком большое для него кресло и катясь в нем по помещению вентиляторной, амбруаз все шире распахивал потрясенные глаза. Свернувшийся комом шарф прижимался к нему. «Планетарная память! Планетарная память!» — повторял юноша — Позади него, в самой глубине последнего коридора, отсвечивало огромное окно капитанского мостика. Торн был прав. Они почти на месте. Афилия еле передвигалась на негнущихся ногах. Она пребывала в состоянии борьбы со всем своим телом. Борьбы более страшной, чем все годы внутренней инверсии, более избивающей с толку, чем результаты выравнивания. Она чувствовала себя лишней. Они все были лишними. Ни один из них не имел права находиться там, где когда-то, прежде чем обратиться в прах, существовала земля старого мира. В пилотской кабине из бортовых пультов управления были вырваны все циферблаты. Место пилота лишилось штурвала и всех положенных рычагов. Разгром оказался еще более катастрофичным, чем Офелия могла вообразить. Море облаков уже проникало сквозь трещины в стеклах, распространяя туман внутри кабины. Ощущение давления было непереносимым. «Мы ничего не сможем здесь сделать, предварительно не набрав высоту», — сказал Торн. Он бесцеремонно оттолкнул мужчину, застывшего у радиотелефонной консоли, и занял его место. Включил радио и приник к рожку переговорной трубки. Несколько раз глотнул, тоже борясь против всех своих атомов, потом его голос сурово разнесся по помещениям корабля. «Слушайте все! Мы слишком тяжелы!» Отголоски накладывались на его речь, поэтому он делал паузу после каждого слова. Он скинул мундир. Его рубашка насквозь промокла, облепив позвоночник, который ему пришлось согнуть, чтобы держаться на уровне рожка. Торн больше не старался скрыть свой северный акцент. «Мы — выходцы из разных семей. Вы — с циклопа? Перейдите в состояние невесомости. Вы — с Виспирала. Примите газообразный вид. Вы — с титана!» Уменьшите вашу массу. Если на борту есть кто-нибудь зефира, вызовите восходящие ветры. Возможно, вы больше не граждане Вавилона, но это не умолило того, кто вы есть. Каждый из вас может помочь нам всем вернуться на твердую землю». Когда бесчисленные отголоски смолкли, наступило очень долгое молчание. Туман сгущался с каждой секундой. Потом металлические конструкции гондолы Издали жуткий стон. Афилия показалось, что она стала чуть тяжелее, хотя это было едва ощутимо. Как ни парадоксально, непереносимые чувства, которое так давило на нее, мало-помалу ослабло. Они поднимались. «Вроде сработало», — заявил Торн в переговорный рожок. «Продолжайте!» Отовсюду неслись крики облегчения, пока воздушный корабль всплывал В звездную ночь Даже Торн позволил себе выдохнуть Афилия глянула на этого Верзилу За которого вышла замуж Несмотря на неодобрение обеих семей Она гордилась им, как никогда Он откашлялся, перехватив поднятый на него взгляд И отголоски воспроизвели его кашель В акустических трубах всего дирижабля «Это лишь передышка» Тихо предупредил он, прикрыв рожок. «Мы по-прежнему затеряны неизвестно где и плывем по воле ветров. Что будем делать?» У Торна был властный характер. Директивы всегда раздавал он. Афилию потрясло то, что сейчас он ждал приказаний от нее, причем с безоглядным доверием. Она встряхнулась. У нее не было ни малейшего желания вновь испытать погружение в пустоту и полную беспомощность. «Я анимирую дирижабль». Даже для ее собственных ушей это прозвучало бессмысленно. Торн приподнял брови. «Ну, пускай не весь дирижабль поправилась она, а его механизмы пилотирования. Леди Септима повредила только приборы ручного управления. Твой анимизм это может?» Конечно, раз у меня нет другого выбора. Афилия встала перед центральной панелью, где должен был находиться штурвал, лицом к чернильно-ночным стеклам, из которых смотрело ее отражение. Совсем маленькая женщина, лишенная части своих свойств у руля воздушного судна. Не просто маленькая женщина, подумала Афилия, выдержав взгляд отражения. Капитан. Она тверже уперлась ногами в пол, выпрямилась и взялась за воображаемый штурвал. Пришел момент по-умному использовать свою выровненную тень. Все члены ее семьи обладали даром давать вторую жизнь пришедшим в негодность вещам. Сейчас ей предстояло доказать, что она тоже этого дара не лишена. Она сделала вращательное движение налево, представив все внутренние зубчатые передачи и кабели, как если бы речь шла о ее собственных мускулах. После некоторой заминки дирижабль медленно сменил курс. Она повела руками в обратном направлении, чтобы исключить случайность. Дирижабль повернул направо. Муж Тафелия больше и не являлась проходящей сквозь зеркала, но и совсем уже беспомощной она тоже не была. Позади нее раздались восторженные аплодисменты. Амброаз присоединился к ним у пульта управления. Звук, производимый его инверсивными ладонями, хлопающими тыльной стороной друг по другу, был немного странным. «Из вас получился бы вэри достойный так свист, мисс. Осталось только выбрать направление?» «Вот вам и выбирать», — неохотно признал Торн. «Лазарус обучил вас картографии». «У моих энциклопедических познаний есть свои пределы». «Трудно с точностью вычислить, куда занесло нас дыхание Нины, Сир. «Здесь мы тверди нигде не найдем. «Может, стоит развернуться и двинуться на Вавилон?» «Вы что, на тюрбан пали, молодой человек?» Афелия вздернула брови. Это был брезгливый голос профессора Вольфа. «Его черный пиджак выплыл из темноты коридора» пока сам он с трудом продвигался к ним. С его бородки над ортопедическим воротником стекал пот. Он тащил на спине бессознательное тело Блеза, чей острый длинный нос свешивался на профессорское плечо. «Оставьте!» — проворчал Вольф, увидев, как Афелия переменилась в лице от беспокойства. «Его вонь вырубила! Обонятели они все такие! А пока что главное не вздумайте вести нас обратно на Вавилон!» «Там все очень скверно складывается. Город на грани гражданской войны. Войны, в которой люди вроде нас, — добавил он, встряхивая на спине безвольное тело Блеза, стали врагами, подлежащими уничтожению». «Я тоже считаю, что мы должны поискать убежище где-нибудь еще», — встрял пассажир, до того валявшийся в углу кабины. «Тотем — самый близкий к Вавилону ковчег. Мы можем укрыться на нем». Мужчина, которого отодвинул Торн, выполз из-под радиотелефонной консоли и, в свою очередь, присоединился к обсуждению. «Тотем? Это слишком далеко. Мы никогда туда не доберемся. И уж точно не с поврежденными средствами связи и без профессионального пилота. Бой в кресле прав. Мы должны вернуться на Вавилон». Примечание. «Бой» в переводе с английского «мальчик». Конец примечания. Буквально в несколько мгновений командная рубка оказалась заполнена пассажирами, у каждого из которых было свое мнение по поводу выбора направления. Очень быстро разговор перешел на повышенные тона. а Офелии становилось все труднее сохранять сосредоточенность. Самым важным было не потерять эмпатическую связь с дирижаблем, которую ей удалось установить, иначе эта машина вообще никого никуда не довезет». В момент, когда Афилия собиралась обернуться, чтобы потребовать тишины, она внезапно обратила внимание на окно перед собой. Отражение продемонстрировало ей всколокоченную голову с вопросительным взглядом. Откуда взялась безотлагательная потребность сконцентрироваться на том, что она увидела? — Погасите свет! — приказала она. — Быстрее! Торн не задал ни единого вопроса, и тем лучше, потому что она не знала бы, что ответить. Ко всеобщему изумлению он вырвал из креплений табурет и разбил потолочный светильник. Стекло перестало отражать внутренность капитанского мостика и явило едва различимую в ночной темноте стрелу колокольни. Дирижабль несся прямо на нее.